Полицейские держались, как всегда, равнодушно. Сочувствие они приберегают для старушек и потерявшихся малышей. Они заглянули в кабинет, вызвали по телефону подкрепление и довольно сурово принялись расспрашивать нас, что мы, собственно, тут забыли. Я подавил раздраженное желание напомнить им, что мы могли бы преспокойно уехать и предоставить найти Вика кому-нибудь другому. «Доброе дело наказуемо!» И тогда, и позднее, когда прибыло начальство, мы старались давать минимум информации и вообще держали язык за зубами. В общем, я сказал полицейским примерно следующее. «Когда я пришел сюда, в передней части дома света не было. Я немного знаю дом. Я обошел его, чтобы посмотреть у себя левик». Мы с ним вроде как договаривались встретиться в шесть вечера, минут на пять. Я вез мисс Рэндольф домой в Ишер и по дороге завернул к Вику. Машину я оставил на шоссе и к дому подошел пешком. В кабинете горел свет. Я увидел, как Вик привалился к окну, а потом упал. Я побежал к входу в дом, чтобы попытаться ему помочь. Перед домом стоял форт-картина светлого цвета. Он умчался прочь, но я все же успел разглядеть того, кто там сидел. Я его узнал. Они спокойно выслушали меня, не проявив ни энтузиазма, ни скептицизма. Спросили, не видел ли я пистолета. В кабинете Вика пистолета не нашли. «Нет», — ответил я. «Я видел только голову водителя». Они хмыкнули и взялись за Софи. «Джонас оставил меня в машине» сказала она с дорожки, ведущей к дому на большой скорости выехала другая машина я решила посмотреть все ли в порядке пришла сюда и увидела перед домом джонаса дверь дома была открыта и мы вошли мы нашли мистера винсента лежащим в кабинете и немедленно позвонили вам мы часа три просидели в роскошной столовой вика пока прозаичные профессионалы для которых убийства были повседневной работой, препарировали его смерть. Они включили все лампы в доме и принесли еще свои фонарики, и в этом ярком свете они выглядели еще более бесчеловечными. Быть может, им необходимо думать об убитом как о предмете, а не как о человеке, но я так не мог. Наконец, мне разрешили отвезти Софи домой». Я остановился перед ее домом, и мы поднялись к ней, унылые и подавленные. Она сварила кофе, и мы выпили его на кухне. «Есть хочешь?» — спросила Софи. «У меня, кажется, сыр есть». «Мы рассеянно поели сыру». «Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Ждать, пока его поймают, наверное». «Он не станет скрываться. Он же не знает, что ты его видел». «Да, он ведь не знает?» — с беспокойством уточнила Софи. «Если бы он узнал меня, он бы вернулся и убил нас обоих. Ты всегда скажешь что-нибудь приятное». Под глазами у нее проступили мешки. Она выглядела не просто усталой, а взвинченной и перенапряженной. Я зевнул и сказал, что мне надо бы домой, и она не смогла скрыть охватившего ее облегчение». Я улыбнулся. «Тебе нормально будет одной?» «Да, конечно», — совершенно уверенно ответила она. «Одиночество сулило ей убежище, исцеление и покой, а я нет. Я принес ей аварию, человека с вилами, вправление вывиха и убийства. Я предложил ей брата-алкоголика, полусгоревший дом и скоропалительную помолвку» отнюдь не подарок для человека, который нуждается в порядке и покое башни и слоновой кости, именуемой диспетчерской. Софи проводила меня до машины. «Ты еще приедешь?» — спросила она. «Когда ты захочешь меня принять?» «Порция Дерхима раз в неделю». «По-моему, этого довольно, чтобы напугать любую женщину». «Ну что ты?» — Софи улыбнулась. Конечно, для нервов не полезно, но, по крайней мере, чувствуешь, что живешь по-настоящему. Я рассмеялся и мягко, по-братски, поцеловал ее. Меня устраивает. В самом деле? Правда, правда. Но я же не прошу, — сказала она. А зря. Она усмехнулась. Я сел за руль. Лицо ее оставалось по-прежнему измученным но глаза смотрели куда спокойнее. «Спокойной ночи», — сказал я. «Завтра позвоню». Путь домой оказался ужасно долгим. Плечо болело, слабое, но настойчивое эхо вывиха. Я с тоской мечтал о крепком бренде и подавил вздох разочарования при мысли о куда менее живительной «Кока-Коле». Когда я приехал, в доме было темно. В окнах света нет — «Криспина не слышно». «Вот черт!» — подумал я. «Машины у него больше нет. Единственный его транспорт — это его собственные ноги. А единственное место, куда Криспин мог дойти на своих двоих, это прямиком к источнику Джейна». Я, как обычно, остановился у кухни, открыл незапертую заднюю дверь, вошел и включил свет. «Криспин!» — крикнул я на весь дом. Никто не отозвался. Криспин. Мертвая тишина. Выругавшись себе под нос, я прошел в кабинет, собираясь позвонить в паб и спросить, в каком состоянии пребывает мой братец. Если он уже ужрался, надо поехать и забрать его. Я снял трубку и начал набирать номер, но тут дверь у меня за спиной скрипнула. Значит, он все-таки не в пабе. Я обернулся с радостной улыбкой. Но это был не Криспин. Я смотрел в дуло тяжелого пистолета с продолговатым глушителем, и мне, как Вику, хотелось заорать «Нет, Господи, подожди!»